Давным-давно, в начале 12 века, в горах Персии возникла секта так называемых исмаилитов под предводительством горного старца Хасана Ас-Саббаха. В нынешние времена исмаэлитов, или как их еще называли фидаев можно было бы поименовать террористической организацией, где иерархия строится на беспрекословном подчинении вождю, шейху. Хасан Ас-Саббах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 погрязло в заблуждениях. Таким образом, мусульмане, не принадлежащие к исмаэлитам, попадут в ад. Христиане и иудеи тоже. Каждый, не исповедующий учения старца, нелюдь. А если кто-то смеет противостоять исмаэлитам в открытую, то его смерть неизбежна. Захватив крепость Аламут в горах северного Ирана, Хасан Асабах распространил свое влияние вплоть до побережья Средиземного моря на западе и багдадского халифата на востоке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 и Азия для истинных мусульман. А потом шейх Ибн Савади, усевшийся в президентское кресло в Тегеране, направил энергию голодного и обозленного народа на военные приготовления. В Вашингтоне, Женеве и Петербурге забеспокоились, тем более, что шейх, объявивший себя новым аяталлой, решил повысить свою популярность очень жестоким террором по отношению к иноверцам, как индуистам и курдам, так и правоверным мусульманам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 Кому же нравятся откровенные террористы и фанатики? Снежный ком покатился под гору, все более и более увеличиваясь. В газеты писали, будто новый Аятала Ибн Сабади являлся просто больным человеком и страдал парановидальным синдромом. Но этот факт вовсе не оправдывает того, что по его приказу на Дели была сброшена атомная бомба, атакованный ракетами Иерусалим и Тель-Авив, спасенные от разрушения только глобальной системой противоракетной обороны,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 К власти пришел популярный в народе шейх Эль-Джафар, лояльно относившийся к Западу и России. Индусы в качестве компенсации оттяпали себе территорию Пакистана. Мир постепенно зализывал радиоактивные гнойники. Слава богу, уже давно имели средства для очистки земли от продуктов ядерного распада. фидаи так и не угомонились. Через несколько лет тайная, исключительно глубоко законспирированная организация, последователей принявшее название «Новый джихад», начала действовать старыми методами. Покушение на руководителей других стран, диверсии на производствах, угоны пассажирских рейдеров, доставлявших Земли колонистов на другие планеты Солнечной системы и дальнего внеземелья. В общем, Аллах Акбар. Правда, к Аллаху деятельность исма не имела никакого отношения. Но разве в этом будет разбираться кто-нибудь, кроме специалистов? Безусловно. Службы безопасности империи, США и европейских государств пытались противостоять отлично организованным и обеспеченным великолепной техникам ФИДАЯ, но полностью разгромить новый джихад было невозможно. И террористы уже 10 лет держали в напряжении все правительства мира. Если кто-то и был благодарен джихадовцам, так только писатели и киношники. Каждый второй литературный или кинобоевик был посвящен ФИДАЯМ а таковые ничуть не препятствовали индустрии развлечений. Как-никак, реклама в мировом масштабе. Похоже, именно об этой сектантско-террористической организации и беседовали январским утром 2280 года император России и начальник его тайной службы.